Жизнь, как она прекрасна, как удивительна, какие странные сюжеты она порой выписывает. Но кто бы мог подумать, что пройдет совсем немного времени на циферблате истории, и Советский Союз развалится, как карточный домик, и новая жизнь, суматошная, едва ли не сумасшедшая, Безжалостно раскидает людей, заставляя заниматься бог знает чем. Пастух поначалу оторопел от таких перемен, растерялся водочку, взялся потягивать, но потом что-то щелкнуло у него в голове. Он давно уже понял, русский человек, если не пьет, становится человеком совершенно непобедимым. Потребовалось, правда, большое мужество чтобы трезвыми глазами глядеть на новую жизнь. Рехнуться можно было от всего того, что приключилось на развалинах родного Отечества. Свобода, валом повалившая в Россию, многим развязала руки, совесть развязала, тот золотой узелок, в котором испокон веков теплилась и теплится душа. Свобода, граничившая со вседозволенностью, Не только джина из бутылки выпустила. Дракон из-под земли явился в мир. И многочисленные парни в малиновых пиджаках, будто слуги красного дракона, замаячили повсюду по стране. Драконьеры эти, сатанинское отродье, крапивное семя, расплодились так быстро, как будто давно уже ждали, дождаться не могли своего часа. И стали они вытворять такое, что не приснится даже в самом страшном сне. Оригинальное устройство под названием курвиметр, как понимал его великий скотагон Лалай Кирзанов, приборчик измеряющий глубину падения человеческих нравов и показывающий, до какой же степени мы можем скурвиться, тот приборчик, пожалуй, зашкалил бы на российских просторах на исходе 20 века. Если вчера еще нельзя было искать могилу Чингисхана в диких горных пустынях, то сегодня можно было безнаказанно в ночь после похорон раскопать посредине Москвы и разграбить могилу маршала, содрать с покойника медали, ордена, золотую звезду героя и даже маршальский мундир, эксклюзивная вещь, бешеных денег стоила. На чёрном рынке. Пир зашумел, закипел на просторах свободной России. Кошмарный пир, по сравнению с которым пир во время чумы – детский утренник с чаепитием. Не желая принимать участие в этом кошмаре, пастух опять подался в горный Алтай. Хотел найти своих былых друзей и товарищей, но все куда-то разбрелись, а кто-то бесследно сгинул. Так говорили местные жители, вспоминая дедушку-дитя, Добрыню Жданыча и других, кого пастух любил и помнил. Принимая эстафету поколений, пастух решил, как дедушка-дитя, ходить по тракту, подковы собирать и раздаривать людям на счастье потому что в то время было много несчастных, и что-то с ним однажды приключилось в далеких высоких горах. Что это было, он не знает. В один прекрасный день, как банально это звучит, открылась ему прекрасная музыка. Случилось так, как будто он добрался до звукохранилища, где ждали его десятки и сотни этюдов, ноктюрнов, минуэтов, симфоний и опер. Все, что за многие годы наболело в душе, все, что давно уже сложилось в золотые созвучия, хлынуло сначала на бумагу, а затем ее услышал и оценил какой-то заграничный меценат, приезжавший полюбоваться красотами горного Алтая. Иностранец пригласил пастуха за границу где и началась его другая жизнь, поначалу связанная с музыкой. Имя этого русского композитора запестрело на многих афишах. К нему пришел успех, признание, богатство и головокружительный взлет. С неожиданной легкостью он покорил едва ли не все мировые концертные залы. Ему рукоплескала самая изысканная публика. Да так рукоплескала... Бриллианты на пол сыпались во время оваций, но никто из богачей за ними даже не наклонялся. Его ногам, стогами и целыми скирдами падали цветы всего земного шара.